Говоря это, Стасик поставил ногу на штакетник с явным намерением его перемахнуть. «Не входите!» Он уехал в янтарные пески, завизжал м а т ы г и н и в голове у него пронеслось. «Нет у тебя дела, под дом копаешь еще! Ну, блаженный, ну, поганец, по гроб жизни тебя не забуду!» Последняя мысль его настолько растравила... т о он поступил, прямо сказать, по-свински. «Янтарные пески, госпитальная 16!» — предал он г е р а с и м т а м его и щ и т ь Но Стасик не поверил, и как не удерживал его старший брат, все-таки перемахнул забор. «Какие еще пески?» — сказал он, двигаясь. «Не темните!» «У меня твердая договоренность встретиться с ним насчет картины!» м а т ы г и н беззвучно зашвилил губами, и, тоскуя, полез задом на кучу кирпича. Добравшись за самой в е р ш и н ы и поняв, что дальнейшее отступление невозможно, он собрался с духом и в ы п л ю л «Уже продано! Я, то есть, Герасим, отдал ее в кино!» Глава восьмая. Сила слова. м а т ы г и н конечно, соврал. Наутро после отъезда Герасима Он пошел в сарай, чтобы изрубить в куски и закопать голубую улику. — Буду я с ней чекаться, — рассуждал он, пробуя лезвие-то пора на палец. — Денег на пересылку мне не давал, только на чемодан, и вообще о н и не заикнулся. Кондрат занес топор, но тут вдруг вспомнил объявление. Киногруппе требуют с я в а т н и к и н о ш н ы картины народные, и намерений применил. Завернув козла в сдвоенную газетку, он потащился в гостиницу Ермаком. Киногруппа, д е р ж и с ь г е о л о г занимала весь второй этаж. Но по здравому разумению, б а т ы г и н решил обратиться в номер получше, зная, что распорядители р кредитов плохих обычно не проживают. И так он сразу постучался в единственный номер с ванной, но вместо «войдите» услышал такие слова. а в о д Не н а ли вздымает розы на груди усталого бархана? Не она ли оживляет его н а царевичей т у р б и н ы й газ? Вода! Ты блестишь на травушке, перчь с ним с л я щ ч а т ы м Ты б о ю к а е ш ь корабли каботажа большого и малого, поешь лань т р е п е т н у ю и овцу т а н к о р у н н у ю Да и что есть человек? Три четвертых воды в нем не менее нет в а д и м «Я не стану звездой балета, разве есть на свете должность к р а ш к и газировщицы?» А в а д е м Атыгин был другого мнения, да и газировщица он очень даже знал. Но л а с к о в ы я бормота не у к а ч а л о его, размагнитила, и только секунды и позже он понял, что в номере живет обманщик, ухо с которым надо держать восток. Он постучал еще раз, дернул ручку на себя, и увидел посреди комнаты лысого человека, прижимавшего г р о н и стакан с зубной щеткой внутри, и женщину в кресле, уедавшую этот стакан глазами и шептавшую, как в тифу, «Вникаю, Тимур Артурович, это изумительно, гениально! Здесь покупают картины!» — сказал м а т ы г и н прокашившись. «Вон отсюда, дебил!» — сказал лысый, не обернувшись, и продолжал. — Нет, не стану звездой балета. — Не замерзай, милый, у нас скоро будет сын. — Извиняюсь, — сказал м а т ы г и н я не хотел мешать. — Да вы что русского языка не понимаете? — Идите в четырнадцатый к Белявскому, — сказала женщина. — Идите, идите. Из раскрытых дверей четырнадцатого номера доносили совсем ь с иные мотивы. — Ване Федорову пальца в рот не клади. — говорил кто-то самодовольным голосом. — Карлики, они себе на уме, и притом задисты, е просто ужас. Разговор м а т ы г и н понравился. В ноном вошел без опаски и, спросив, кто будет товарищ Белявский, выложил голубого козла на стол. — Ну, Рожа! — сказал сытенький, казалось, стоящий из мягких п о л у ш а р и Белявский. — Посмотрите на Зенки и Сергунин, н у точь-в-точь, как у вашего бухгалтера, когда е м отчет по командировке сдаешь, возьмем для смеха, а? По столице кинокрасавец Сергунин, тот, кому Белявский про карликов докладывал, предложением очень воодушевился. м а т ы г и н это п я т ь же понравилось, дело выгорало. — Сколько ж вы за него хотите? — сказал консультант по бытву реквизиту Белявский. — Пятьдесят. сказал м а т ы г и н но я что заломил несуразно, на всякий случай оправдался, в янтарные пески еду, подлечиться, а там расходы, знаете, о-хо-хо, но вранье это было зряшным, картину приобрели не торгуясь, и м а т ы г и н ушел те взаймы подозрениями, что продешевил.